Умывшись, я снова осмотрел телегу, не пропустив ни одной щели, ни одной доски. По-моему, телега была такой чистой только тогда, когда ее сделали. Теперь вы покушать, да нечего. Я поймал и запряг Мерина, и мы отправились в город. Чем ближе подъезжали к городу, тем больше мрачных мыслей лезло мне в голову. Не хватились ли опричники пропавших подельников? Знает ли их начальство, куда, в какой дом они пошли? Или это было их самодеятельностью? Жив ли ещё Илья? Городские ворота были давно открыты, и даже обычная в это время очередь из крестьянских повозок перед ними уже рассосалась. Вот и знакомый уже дом. Я перелез через забор, открыл ворота, завёл коня с Стелегой во двор. Служанка сразу побежала в дом. Я же распряг коня и завёл его в конюшню. Зашёл в дом, вымыл руки и прошёл к давшему пациенту. Здрав будь, Илья. И к тебе того же, просипел пересохшими губами хозяин. Я осмотрел повязку. Терпимо. Сукровица есть, но крови нет, пульс ровный. Надо же, выдержал мужик. Загадывать рано, как пойдет дальше, но начало обнадеживающее. Дарья, дай водички отцу, два глотка, а не более. Больной с жадностью припал к носику кувшина с водой. Но-ноу! Будет, нельзя тебе более. Всему своё время. Пить охота. Ну, конечно, охота, понимаю, но не всё сразу. Дарья, по два глотка через два часа воду давать будешь. Если уж сильно просить будет, намочить тряпицу, да пососать. А кормить пока нельзя. Илья махнул рукой, вернее, хотел, получилось слабо. Но я понял, наклонился. "От чего все эти мита?" "Даре, выйди". Дождавшись, когда женщина капризно, передернув плечиками, вышла, я сказал: "Всех троих я во дворе твоём порешил. Трупы со служанкой твоей вывез за город на далеке и утопил в реке, и землю во дворе песком присыпал. Следов никаких нет". "Ты это хотел услышать." Ильякивнул, на лице расплылась довольная улыбка. "Ты кто? Лекарь звать Юра в Пскове? Никогда не бывал. Вчера первый день как здесь, и тут на тебе. Спасибо за себя и за дочь, спасибо. Видел я, как её сил нечали. Сделать только ничего не мог. Не разговаривай, лежи, набирайся сил. Ежели и придет кто из знакомцев, скажи, живот прихватило. На боли никому ничего не говори. Сам об этом просить хотел. Все, потом поговорим. Я утром и вечером приходить буду, пока не выздоровеешь. Я вышел в коридор, ещё раз обговорил с Дарьей и Машей, как ухаживать за раненным и где меня найти, если будет нужно. Дарья помялась. А может, ну его, постоялый двор? Перебираться к нам? Дом большой, места хватит, да и нам спокойней будет. Отец слаб, а я всю ночь от страха тряслась, хоть ворота и заперты. А двери на доме нет, вчера вывели. — Черт, и в самом деле. Мельком я отметил, когда заходил, что дверь висит не на петлях, а стоит рядом, прислоненная к стене. Ну, ладно, быть посему. Я вышел из дома, отправился на торг. Нашел там в работном закутке плотника, привел к дому. На весь двери как положено. Вчера перебрал немного, — врал я, да — до силы не рассчитал. Плотник оглядел меня, видимо, решил, что я и в самом деле могу двери по пьяни вынести, кивнул и взялся за работу. Руки у мужика росли из правильного места, и вскоре дверь висела на петлях. Я проверил, легко ли закрывается, хорошо ли ходит по пазам дубовый запор. похвалил работу и расчитался. Дарья попыталась вмешаться, чтобы расплатиться самой. Но за спиной плотника я показал ей кулак, и она отошла. Когда плотник ушёл, она обиженно сказала: "Ты чего, кулаки показываешь?" Ну не мог же я ему сказать, что дверь сломали карамешники. Пришлось врать, что был пьяным, сломал Но он меня за хозяина принял. А ты с деньгами лезешь. Впредь никогда такого не делай, чтобы ты от меня не услышала, не встревай, можешь подвести. Я направился на постоялый двор, рассчитался с хозяином, забрал свои скудные пожитки и деньги и вернулся в дом Ильи. Завидев и меня, обе женщины обрадовались. Видимо, со мной они и в самом деле чувствовали себя в безопасности. Мне показали отведённую комнату, небольшая, но уютная. Окно её очень, кстати, выходило на передний двор, так что я мог видеть часть улицы и ворота. Я снял сапоги и решил прилечь отдохнуть. Предыдущая ночь выдалась почти бессонной. Сон смырил почти сразу. Едва голова моя коснулась подушки. Проснулся от стука в дверь, Пришла Маша звать к обеду. Очень кстати, с утра-то я ни хего не ел, Все в каких-то заботах. Стол был неплох, точно, Маша расстаралась. Душистый супчик на куриных потрошках, И запеченная в духовке курица С гречневой кашей, гора пирожков, с разнообразной начинкой вина двух сортов. И для рядового обеда неплохо. Я ел, не стесняясь. В конце концов, ради этого дома я рисковал жизнью. Дарья ела мало и больше глядела удивленно на меня, поражаясь, как я уничтожаюсь ясное. Когда я допил вино и откинулся на спинку стула, Дарья попросила рассказать о себе. Ну, в принципе, ничего криминального в прозьве не было, но, желая обезопасить себя, я решил конкретного ничего не говорить. Пытки и не всякий крепкий мужик выдержит, а уж женщина и подавно. Я на слышан о жутких прелестях и их немало. Стоит положу зажать кости пальцев, между деревянными палочками и сжать расскажешь всё хотя это ещё и не пытка так развлечение для мучителей а могут и молотком дробить косточки по одной неплохо развязывают язык стул с дыркой в сиденье к которому привязывали пытуемого а снизу подставляли жаровню с горячими углями Словом, арсенал был чрезвычайно широк, но китайцев с их изощренными пытками мы еще не догнали. Посадить на кол, как издревле применялось на Руси, это как бы и примитив. Вот посадить на молодой побег бамбука, который растет быстро и прорастает в человека насквозь от ануса до рта за трое суток. Вот это уже утончённое искусство. Я вкратце рассказал Дарье, что на жизнь зарабатываю лечением людей. Не женат, родственников не имею, жил в Москве. Но после ужасного пожара был вынужден искать себе новое прибежище. Дарья была шокирована московской трагедией, о которой слышала от соседей и знакомых. И попросила рассказать подробней. Как мог, смягчая краски, я пересказал ей о нападении татар, о позорном бегстве Ивана Грозного в Ярославль, о ратном подвиге наших воинов, проделавших немалый путь до Коломны и затем без отдыха до Москвы, и принявших неравный бой с ворогом. Постепенно я и сам увлёкся, стал рассказывать подробнее, в деталях, описывая свои чувства. Мой рассказ был прерван самым неожиданным образом грохотом разбитой глиняной миски. Я та Маша, подойдя сменить блюда, заслушалась и в ужасе от услышанных кошмаров взмахнула руками, упустив посуду. Вслед за грохотом миски Раздался слабый голос из соседней комнаты, где лежал Илья. Можно погромче, плохо слышно. Мама моя, я рассказывал для Дарьи, а слушали все. Вот и попробуй после этого поделиться подробностями своей жизни.